И всё равно боишься? И всё равно боюсь, мрачно признался я. Да уж, демон мог бы быть и похробрее, а то срам какой-то. Я тебя понимаю, Уронху, мягко сказал Хехельв. Уж я-то знаю, каково жить приговорённому к смерти. Когда мой отец нарушил договор и сжёг только что отстроенный Бунапский посёлок на берегу озера Инильба,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 и иногда вылезал на поверхность, чтобы напомнить мне, моя жизнь ничего не стоит и поэтому может закончиться в любое мгновение. Одним словом, я знаю, каково тебя, Ронхоу. Приговор зачитан, и какая разница, веришь ты в него или нет. Ты с ним живешь, этого достаточно. Так все и есть, кивнул я. А тебе не сладко пришлось, как я погляжу? — Ерунда, — беззаботно отмахнулся Хехельф.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 Он пожал плечами. Но быстро проходит, так что не бери в голову. Ночью я спал как убитый, а перед самым пробуждением меня навестил знакомый чудесный сон. Настойчивый шёпот напомнил мне о существовании ветра по имени Хугайда. Я проснулся под колокольный набат своего глупого сердца, которое никак не могло решить, от чего ему содрогаться: от страха или всё-таки от радости. Все утро шепот из сна продолжал звучать в моих ушах, и у меня голова кругом шла от его невнятных, но соблазнительных обещаний. Хехальф переложил нелегкое бремя управления парусником на плечи своей команды и возился со щенками Чару. — Они меня не очень-то слушают, Церонхул, — пожаловался он мне. — То и дело норовят за палец тяпнуть. Как ты с ними управляешься? — Никак. —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 Чего добро зря переводить? Я взял у него щенков и у коризненнно сказал им: "Какой хороший дядя этот хехельф из Энльбы, а вы его кусаете? И не стыдно?" Щенки притихли и внимательно смотрели на меня светлыми, блестящими глазками. "Больше не кусайтесь. Он ваш новый хозяин", строго прибавил я и отдал щенков хехельфу. Подействовало. — восхитился он. — Смотри-ка, Ронхоу, они и правда присмирили. — Будем надеяться, что это надолго, — зевнул я. — Вози с ними побольше, гладь, корми, глядишь, привыкнут.